Глава 16. Только я не умер. Странно, почему? И вновь перед глазами появилось песчаное море со скалой, на которой черным пятном зияла пещера. Теперь уже знаю, чего ожидать, оглядываю себя. Все тот же странный костюм из кожи с металлическими вставками и массивные латные перчатки, доходящие до локтя. Пригляделся к ним. Ба! Да это же мои кастеты! Узнал я их по шестигранным шипам на костяшках. Проклятое серебро не узнать было сложно. Опять натыкаюсь на те же грабли и пытаюсь призвать копилку в перчатках. Не выходит. Стягиваю перчатку и повторяю комбинацию. Опять звук рвущейся тряпки, и в воздухе появляется мой каменный друг. Следом призыв брата, и мертвое тело Ярика воплощается из непонятно откуда взявшегося пепла. «Господа», – произношу я, – «у вас нет стойкого чувства дежавю?» «Дракон», – уточняет брат, – «значит, он все помнит». «Гореть больно», – произносит копилка. «Не хочу больше гореть». «Мелкая, ты что думаешь? Обращаюсь я к пуговке, которая все еще сидит за копилкой». «Я...» «Я не знаю». Самый младший член команды, наконец, появляется из-за широкой спины здоровяка. «Ладно, потом будем разбираться, что происходит», – стиснув зубы, произношу я, потому что в темноте портала появляются знакомые желтые глаза. «Пуговка со мной!» а яр за пулемет!» С этими словами я раскрываю новый пространственный переход, чтобы оказаться на хребте у рептилий. В этот раз я не забыл свои перчатки, но надевать их пришлось уже стоя на подвижных чешуйках спины. Следом из портального перехода появилась пуговка. Надо сказать, смотрелась она эффектно. Черные волосы, бледная, словно у самой смерти, кожа, голубые глаза и два меча в руках. Зря я грешил на ее форму одежды. Пол и платье, состоящего из двух прямоугольников, Развивались, словно военные штандарты, а разрезы, доходящие почти до талии, позволили двигаться без поправок на форму одежды. «Что делать?» – спросила мелкая. «Отвлекать внимание», – отвечаю я, начиная молотить обоими кулаками по броне рептилии. Мелкая присоединяется к моим потугам. Вот только она действует грамотнее и приподнимает одну из чешуек при помощи короткого кинжала «Танто» запуская под нее свою катану. Тваря рычит, взбрыкивает, пуская по телу волну мышечных сокращений, а следом четыре хвоста, словно плеть, стараются смахнуть надоедливых человеков со спины великого монстра. Увы, я не удержался и, потеряв равновесие, заскользил вниз по медной спине дракона. А вот пуговка легко справилась с неудачей. Когда шипастый хвост монстра приблизился, чтобы ее расплющить, девочка превратилась в темно-фиолетовое облако, проигнорировав удар. Скатившись со спины, я приземлился на основание крыла и начал молотить кулаками уже в перепонку. Она тоньше. Я должен добиться успеха. Вот только хрен там! Не знаю, как у меня это получилось, но шипы на правой руке выстрелили. Я было порадовался. Проклятое серебро – это аргумент даже против дракона. Но все, чего я добился, это четыре дырки, которые крылатый даже не заметил. Массаракш! Да почему Ярик тянет? Где бьющий по перепонкам огонь из авиационного пулемета? Не отвлекаясь от нанесения ударов, позволил себе повернуть голову. Копилка стоял на том же месте. На его горбу стоял Ярослав и метал в дракона ледяные стрелы. А вот пулемета на спинном панцире здоровяка не было. Почему? Как? Куда он делся? Или его не было изначально, я просто не заметил? Нам хана! Снова! Это я понял, увидев, что произошло с крылом дракона после пары десятков ударов. Ни хрена! Вернее, на медных чешуйках были и солидные царапины, даже вмятины от шипов на моих бронированных руках. Но и только! Мелкая продолжала колупать катаной под чешуей. И, видимо, она больше всех добилась успеха в отвлечении монстра, потому как дракон неистово лупил по спине, а девочка лавировала между хвостами, растекаясь по спине, и продолжала ковырять своей зубочисткой. «Копилка! В портал!» — крикнул я, поняв, что сами мы не справимся. Вот только мой крик слился с ревом пламени. В этот раз медный дракон полил из своего природного огнемета не по площади. Он сконцентрировал струю магического огня на тролле, походя кремировав и Ярослава. Клянусь, я слышал, как копилка ревет от боли. Пытается сопротивляться, но магический жар превращает его нерушимое каменное тело в подтаявший на солнце пластилин. И только в голову пришла мысль, что нас осталось двое, как судьба, тварь такая, решила показать, насколько я неправ. Пуговка, у которой наконец-таки получилось вывернуть чешую на спине дракона, увлеклась, подстроившись под атаки рептилии, Мелкая вновь стала облачком, проигнорировала удар, однако хвост раскрошил ее меч на мелкие осколки. И стоило девочке вновь воплотить свое тело, как удар двух других хвостов дракона превратил ее в муху на лобовом стекле. Если честно, я уже был готов сдаться, но черти в моей голове упрямо твердили, что сдаваться я не могу. Я ведь, мать его, порталист. Я могу и в одиночку справиться с этой тварью. Осознание того, что делать, пришло одновременно с уверенностью. Открываю портал и телепортирую себя в небо. Там, на высоте пары сотен метров, я буду недостижимым для дракона. А вот он будет уязвим для моей магии порталов. Сбрасываю перчатки. Они мне больше не пригодятся. И ныряю в кляксу пространственного перехода чтобы оказаться в сотне метров перед лицом твари, дважды убившей моих приятелей. Гравитация штука беспощадная, но, как бы двусмысленно это ни звучало, мои руки быстрее. Открываю еще два портала. Один под собой, чтобы переместиться на сотню метров в сторону, второй прямо на длинной шее дракона. Все-таки позиционирование порталов теперь дается мне на интуитивном уровне широкая клякса появилась точь в точь посреди длинной шеи чудовища тело все так же оставалось на земле, а вот голова парила в небе вновь воспарив в небеса хищно улыбаюсь и демонстративно чтобы дракон видел протягиваю руку отменяя последнее заклинание. Вот только трюк, при помощи которого я отсек руку Скамосу, не сработал. Заклинание портала, переместившее голову монстра, прекратило действие, и башка твари вновь вернулась на место. Но почему? Я так задумался, что прощелкал момент, когда нужно было открывать новый портал. Итог моего просчета был банальным, очевидным и глупым. Я разбился. Опять. Снова. Дебил. Вновь смерть. Темнота. Возрождение. Признаться, я обожаю жаркую погоду, но эта пустыня меня порядком достала. По песку тяжело ходить, тем более бегать. Но вот выбора нам никто не давал. Вновь призываю копилку и брата. Вновь из-за здоровяка выходит пуговка в том же одеянии, а Ярослав держит в руках щит и меч. «Ребята, вы заметили?» озадаченно произнесла пуговка. «То, что вы не возрождаетесь возле тотемов? Или то, что Зил в очередной раз призывает нас, чтобы мы сдохли меньше, чем через пару минут? Зло, отвечает Ярослав. Нет. Мелкая пропустила его тон мимо ушей. Мы не теряем уровни. Это хорошо, рычит тролль. Но умирать все равно больно. Ребята, собрались, призываю я их. План такой. Как только выходит дракон, мы все вместе... Прыгаем в портал на его спину. «А дальше?» Со скепсисом спрашивает брат. «Вот язва!» А дальше не придумал. Короче, Ярослав, указываю на него пальцем. «Если не выходит мой план, ты командуешь в следующий раз. Договорились?» «Зачем ждать следующего раза?» Поднимает бровь он. «Открывай портал на ближайшую северную точку!» «И валим отсюда!» Бляха медная. Ведь все правильно, он говорит. Гениально и просто. Скидываю перчатки, складываю глифы, концентрируясь на реперной точке, оставленной в башне Гелионы, и... Одно большое ничего с буквой «Х» посередине. «Не выходит!» Зло отвечаю ему. Не знаю почему, но сейчас больше всего хочется пройтись латной перчаткой по его бледной роже. Так, внимание! Ярослав легко берет командование в свои руки. Проверьте свои активные умения. Все функционирует. В следующую секунду вокруг нас расходится волна песка. Эта копилка применил дрожь земли, однако на зыбкой породе его умение неэффективно. Следом мелкая начинает чертить пальцем на песке одну из печатей призыва. Закрывает глаза, морщится, затем испуганно смотрит на брата. «Не выходит!» – дрожащим от волнения голосом произносит она. «Печать призыва импа не работает!» «Песчаный гроб тоже не работает!» – обиженно вторит ей здоровяк. За это время я тоже попробовал некоторые свои умения. Гравитационные мины без результата. Портал пустоты аналогично. Войд-сфера тоже. Но самое скверное – это то, что я больше не мог перекачивать атрибуты. Как такое вообще возможно? Значит так. Ничуть не расстроился брат, глядя, как дракон вновь выходит из своего логова. «Используем, что имеем! Зил, открывай портал! Действуем по твоему плану!» Увы, итог оказался таким же, как и в предыдущие два раза. Мы погибли, но в этот раз хотя бы поставили рекорд. Две с половиной минуты жизни всех членов команды и четыре с половиной минуты до смерти копилки. На спине дракона здоровяк оказался самым живучим и полезным. Удары его не просто гнули медную чешую размером со средневековый щит, они пробивали и деформировали ее. «Есть, есть прогресс!» К моменту своей смерти здоровяк умудрился разворотить солидный пласт спины дракона и поломать один из его хвостов. Но дракон оказался сильней. «Так, не распускай сопли!» Стоило нам переродиться, как Ярослав взял командную ноту. Надо признаться, командовать у него получилось лучше, чем у меня. Я был не против. Будем пробовать его идеи, пока они приносят эффект. Он продолжил. «То, что у нас получилось в прошлый раз, показывает, что мы можем победить!» «Пуговка, попробуй превратиться в дым и отвлекать его, маяча возле глаз!» «Зил, ты сделай непробиваемые порталы, помнишь, как тогда?» «Нужно не дать хвостам дракона разбить копилку, пока он ковыряется в его спине!» Все все поняли! Ну тогда поехали! Итогом командования Ярослава стала снова смерть. Дракон плевать хотел на неуязвимость пуговки в виде дыма. Как оказалось, ее бесплотная форма горит ничуть не хуже человеческого тела. Девочка умерла первой. Пока копилка пытался рихтовать кузов дракона, я должен был защищать его тыл. Если честно. Был уверен, что у меня это выйдет практически играючи. Отобрал у брата щит, а затем наложил на внешнюю его поверхность оба портала, развернув их к противнику. Как бы ни был силен противник, абсолютный щит, сделанный из портальных переходов, мог отразить любую атаку. Увы, я ошибся. Круглый. Обитый металлом щит разлетелся в труху, не остановив удар, и я, сломав обе руки, полетел под ноги копилки. Смешно сказать, но прикончил меня увлеченно махающий шестопером здоровяк. Так что в этот раз мы тоже побили рекорд, погибнув всей группой меньше, чем за две минуты. «Не сдаваться!» На четвертой попытке подбадривал нас Ярослав. «Да, мы обосрались! Но мы все еще можем!» И снова смерть через три минуты с начала боя. На этот раз от когтей монстра. Кажется, дракон просто развлекался, придумывая вместе с нами новые способы убийства. Вот только у него это выходило гораздо лучше. И это бесит. Пятая, шестая, десятая смерть. Не знаю, сколько их было, прежде чем наш боевой коллектив дал трещину. Я так больше не могу, проревел копилка. Мне надоело умирать. Умирать больно! Пожаловался мне здоровяк. Вставай, боец! Ты наша основная... Здоровяк не дал Ярославу договорить. Он вообще плевал на субординацию, боевые звания и прочие регалии. Продолжая сидеть на земле, он просто махнул шестопером и братец погиб. «Я больше не буду!» – произнес Громила, глядя мне в глаза. «Ничего страшного!» – погладил я его по шраму на башке. «Ярослав возродится, он ведь бессмертный!» «Помнишь?» «Нет!» – замотал головой копилка. «Я больше драться не буду! Я устал!» «Может, попробуем сбежать?» – предложила мелкая. «Уйдем порталами и ищи свищи!» Признаться, в ее предложении имелось рациональное зерно. «Если честно, я не думал, что у нас это получится, но спорить не стал» просто посмотрел на горизонт, открыл портал и галантным жестом пригласил живых напарников. «У нас получилось!» «Ну, как получилось?» «Да, мы избежали смерти от огня, когтей и клыков дракона, но, поверьте, умирать от жажды гораздо страшнее!» Первой сдалась пуговка. Копилка прикончил ее из милосердия потому что мучиться самому это одно, а видеть, как изнывает от жажды ребенок, совсем другое. Этот долгий день, самый продолжительный за период наших возрождений, объяснил незамысловатую истину. Сбежать не выйдет. Новое возрождение, новая смерть. Признаться, Это надоело уже и мне. Копилка и вовсе повесил нос, никак не участвуя в битве. Ярослав, наоборот, бился как обезумевший. Пуговка, заразившись его безумием, бросалась на монстра. Она зачастую выживала дольше других. Раз за разом они придумывали новые идеи, и я послушно исполнял их. Телепортировать его к глазам монстра? Без проблем. «Открыть портал внутри твари? Да пожалуйста!» Вот только итог был одинаков. Не знаю, сколько раз мы погибли, я не считал. И вскоре биться против монстра выходили только вампир и умертвие. «Зил, ты чего?» После очередной смерти подбодрила меня пуговка. «Тоже сдался?» «Нет», — ответил я, — «думаю». «О чем думать? Пробовать надо! Иначе мы никогда не вырвемся из этого замкнутого круга!» «Замкнутого круга?» – переспросил я. Ее слова породили в моей голове какую-то идею, и сейчас я отчаянно цеплялся за нее, чтобы не упустить. «Ну да!» – она посмотрела на меня, словно на идиота. «Мы раз за разом умираем и возвращаемся!» Это и называется замкнутый круг. И чтобы его разорвать, нам нужно победить дракона. Ярослав, окликнул я брата, заканчивай бороться с мельницами. Есть разговор. Да пошел ты, Денис, зло ответил он. И ты, и твой копилка следом. Если вы смирились со своей участью, то я нет. Хорошо. Киваю на его реплику. Тогда поговорим, когда тебе надоест умирать. Мой брат упертый, это факт. Ему и Пуговке пришлось погибнуть еще шесть раз, прежде чем он согласился меня выслушать. Не скажу, что я был сильно против такого ожидания. Это время я потратил с пользой. Поговорил с копилкой и узнал, что сейчас его количество жизней уменьшено в десять раз а также он не может открыть врата чакры. И этот факт только подтвердил мою теорию». «Ну!» – произнес Ярик, будто делал мне одолжение. «Что ты хотел сказать?» Балты гну!» – вернул ему я. «Ничего этого нет. И дракона тоже не существует. По крайней мере этого». «Ты дурак?» На полном серьезе поинтересовался брат. «Дракон! Уничтожил нас уже хрен знает сколько раз, а ты говоришь, что его не существует?» «Оставь свой командирский тон для молокососов!» Серьезно осадил я младшего брата. «Ты не задумывался над странностями, которые происходят вокруг? Копилка не может открыть первые врата чакры. Пуговка!» не в состоянии призвать демонов. А у меня так и вовсе, кроме портала, ничего не работает. Почему? Дракон отключил наши способности, произнес Ярослав. Разве непонятно? Ну да, усмехнулся я. А заодно и переодел нас в средневековую броню без характеристик. Иногда принцип бритвы Окама не работает. И простейшее объяснение ситуации не является верным. «Что ты хочешь сказать?» – вмешалась пуговка. «То, что сейчас мы попали в ментальную ловушку дракона. Я не знаю, какого рода может быть иллюзия или способность пространственного кармана, но эта теория объясняет все. И как она объясняет неработающие способности и то?» Как дракон исцелился и стал втрое больше. Ярослав сложил руки на груди, в общем, относился со скепсисом. Однако он слушал меня, и это главное. Все ведь на поверхности, братишка. Это... Я обвел руками, указывая на песчаное море вокруг. Его личный придуманный мир. И в нем дракон-бог. Этим можно объяснить его изменившийся вид, И наши средневековые шмотки. А способности... Брат попытался уцепиться за нестыковку. Если все так, как ты говоришь, то почему он лишил нас одних способностей, но оставил другие? Хороший вопрос, подмигнул я ему. Чтобы разгадать эту загадку, мне потребовалось время. Ответ тоже прост. Дракон не в курсе того, что Пуговка может призывать демонов, а Копилка учился у шаолиньских монахов. А из-за прокачанного интеллекта он не смог прочесть мои данные. Он видит только класс мастера порталов, потому я не могу использовать пустоту или гравитацию. Про перекачку вообще молчу. Это способность Доплеров. «Если так подумать, то все логично». Прикусив губу, произнесла пуговка. «Но тогда выходит, что чего бы мы ни делали, что бы ни придумывали, дракон все равно будет сильнее, потому что это его мир! В его мире, в его сознании мы просто бессильны!» «А вот тут ты ошибаешься!» Хищно улыбнулся я. Его знания в его собственном мире – это не только абсолютное оружие, но и Ахиллесова пята.